Глава 14. Сентябрь. Эпизод 1. Часть 1. Сегодня начинается второй триместр. 1 сентября, суббота. Классный час после церемонии открытия. Феномен этого года закончился, катастрофы тоже прекратились. Это, по-видимому, уже точно. За время летних каникул никто из причастных не умер, все успешно встретили новый месяц. Если оставалось лёгкое беспокойство, оно теперь рассеялось. Ребята, тут стоящая за кафедрой Комбоэси Сэнсэй медленно обвела взглядом глаз. Её лицо сияло, на нём была такая улыбка, какую она до сих пор не показывала, но за этой улыбкой был не столько восторг, сколько, по-моему, облегчение. Искренне, идущее от всего сердца облегчение. Пускай за оставшиеся до выпуска семь месяцев мы приобретём множество драгоценных счастливых воспоминаний. Будем горевать по тем, кто погиб из-за катастроф, но и стараться будем не только за себя, но и за них тоже. После каникул в классе было пять свободных парт. Парты умерших цугунаги и кейские коды, парта до сих пор лежащая в больнице Макиса, парта исчезнувшей и вернувшейся к смерти Идзуми и парта, всё ещё прогуливающей школу Хадзуми, как и до каникул. С понедельника начнутся уроки по расписанию второго триместра, но… Комбояся Сансэ вновь обвела класс взглядом, и её тон изменился. Со следующей недели вернётся долгое время отсутствовавшая Хадзуми-сан. Несколько дней назад я с ней встретилась, поговорила и уточнила её намерения. Настроение класса легонько вздрогнуло. Несколько человек молча приглянулись, мы с Егисовой в частности. Причина отсутствия Хадзуми-сан вам всем известна. Тот инцидент в нашем классе в начале мая. Однако катастрофы прекратились, и положение дел сейчас изменилось. Я убеждал её забыть то, что было тогда, переключить свои чувства и вернуться, и, наконец-то, я до неё достучалась. «Слава богу!» — искренне подумал я, слушая речка Мбээся-сэнсэй. Всё-таки тема Хадзуми меня постоянно немного грызла. «Поэтому, ребята, у меня к вам просьба на будущее. Когда Хадзуми-сан придёт в школу, пожалуйста, держитесь с ней по-дружески, как обычно. Очень вас прошу». Мы с Егисавой ещё раз переглянулись и послушно кивнули. Затем мой взгляд сам собой обратился на школьный двор за окном — Там раскинулось синее, без малейшей дымки небо конца лета. Часть вторая. Коитиса Какибара связался со мной на следующий день, в воскресенье, ближе к вечеру. Увидев входящий вызов на мобильнике, я сразу понял, что это он, потому что на дисплее отобразилось его полное имя. "Сокон, это я, Сокакибара". И голос точно был его. Он звучал куда яснее и разборчивее, чем в начале июля. Когда Куэйте звонила из Мексики. Да, это со. А, ты уже в Японии? На той неделе вернулся. А, ты до того звонил мне с реки Сан-Лус-Онджелеса. Ага, было дело. Тут же ответил Куэйте. Так, да и от Мексики узнал в подробностях, что у вас произошло. Кем оказался лишний этого года и что с ней стало? Тяжело тебе было? Нам на он... слава богу. Да. Вчера вечером треместер начался. Ну да. Август прошёл без происшествий, да? Да. Ага. Ну, значит, в самом деле беспокоиться больше не о чём, потому что 3 года назад то же так было. На том конце раздался вздох. В далёкой стране у самого Коути было много проблем, и тем не менее он всё время беспокоился о том, что творилось тут у нас. Тяжело тебе было, Сакон? Вскоре повторил Коути. Ну, сейчас-то уже в порядке. А по того вопроса я как-то растерялся. Я узнал от Мэсаки. Именно ты вернул её. Идзуми отзаву к смерти. Так отзава, она ведь была твоей кузиной. И ты её собственными руками? В тот вечер на том мосту я твёрдо намеревался сбросить Идзуми в реку, но за миг до того, как мои руки её коснулись, Идзуми сама. Однако в глазах моих в тот момент несомненно её собственными руками, и потом я ему не рассказал, что произошло на самом деле. Сакакибара-сан, Решительно спросил я. 3 года назад это ты вернул мёртвого к смерти. Ага, вроде так и было. Голос Куити прозвучал не так бодро. Я ещё спросил. А кто это был? И как ты его вернул к смерти? Сакакибара-сан, ты это всё ещё помнишь? Да, помню. Но когда-нибудь воспоминания потускнеют, и его всё исчезнет, да? Похоже. И когда это случится? Когда это случится? Когда исчезнут мои воспоминания? Не знаю. Пробормотал кое-ти и после небольшой паузы продолжил. Есть столько прецедентов от Снегесана, который оставил только сето. Когда-то через сколько-то лет. Но, думаю, это для каждого человека по-разному. Может уже в будущем году исчезнут, а может останутся. Сокон. А ты хочешь поскорее забыть? Ну, Но... если ты забудешь, то уже никогда не вспомнишь, что тот человек когда существовал. И всё равно хочешь поскорее забыть. Сакибара-сан, а ты? Вопросом на вопрос ответил я. Я знаю. Снова пробормотал кое-ти. Потом вздохнул и продолжил. Даже сейчас как следует не понимаю. Какое-то время мы оба молчали, что-нибудь сказать, о чём-нибудь спросить. Нетерпеливо говорил я себе, но А, кстати. Первым нарушу молчание Коити. Меня кое-что слегка интересует. или даже не столько интересует, сколько вообще что-то немного странное. Что именно? Мои воспоминания о лишнем этого года, о Кадзове-сан. У него есть воспоминания об Адзуме? Какие же? Когда я в начале июля узнал от Мисаки, что происходит в этом году, сразу позвонил тебе. Я тогда говорил с тобой, прокручивая собственные воспоминания трёхлетней давности, но странно. Что странно-то? У меня ощущение, что в тех моих собственных воспоминаниях трёхлетней давности было и воспоминание об Эдзуме Акадзаве, тогдашней моей однокласснице. Её имя, и лицо, и голос, и как она погибла во время выезда, всё это я тогда нормально помнил. Стало быть, даже тогда изменения памяти, вызванные феноменом, до меня не добрались, или что-то в этом роде. А, значит... Если так подумать, не исключено, что мои эти воспоминания сами по себе могут быть уже изменены. Но я чувствую, что это не так. Возможно, если бы в тот момент ты рассказал мне про этот зумяк отзаву этого года, те мои воспоминания сразу изменились бы, и я больше не вспомнила бы зумяк отзаву трёхлетней давности. Эм, um, почему так произошло? Ответа никто не знает, поэтому я и сказал: "Странно, хотя несколько гипотез могу предложить". Что за гипотезы? спросил я. К примеру, расстояние, ответил Куэти. роли играет физическое расстояние от Юмеямы. Как-то, знаешь, катастрофы действуют на причастных, но только в пределах города. Стоит из города уехать, как ты оказываешься вне зоны. Изменение документов в памяти распространяется и на вне зоны тоже, но, может быть, в такой дали, как Мексика, эта сила тоже ослабевает. В зависимости от ситуации это изменение происходит не полностью или, скажем, с задержкой. Э, понятно, но если это объяснение не проходит, Так, первое там может быть какая-то особенность, меня лично, так сказать, привилегия. Твоя особенность. А особенность в том смысле, что я 3 года назад вернул мёртвого к смерти. Привилегия в том смысле, что у меня осталась память о лишнем того года, который у всех остальных сразу стёрлась. Вспомнив когда-то употреблённое мной выражение "жестокая привилегия", я кивнул своему невидимому собеседнику. Возможно, не только помню лишнего трёхлетней давности. Ну и вообще о том феномене и катастрофах помню лучше, чем другие. Поэтому и воспоминания об Эдзуме Акадзаве трёхлетней давности не изменилось. Ну, что думаешь? Ну, логика более-менее понятна. В любом случае, речь уже не идёт о том, что и как делать. Катастрофы этого года уже прекратились. А, ага, да. Так или иначе, слава богу, камень с души. Тебе пришлось много всего пережить. Да, и ты отлично постарался, Сукон. Он сказал, что планирует до будущей весны впервые за долгий срок посетить Юмиямо, и тогда мы с ним и мы встретимся втроём. На этом наш разговор завершился. Не выпуская из руки мобильник, я несколько раз вздохнул, сам плохо понимая почему. От моего дыхания подаренная моей Тиса на ремешке закачалась. Часть 3. 3 сентября, понедельник. Как и сказала Камбаэся Сансей, Ейко хатзуме пришла в школу, но в классе она появилась во время первого урока математики. Прошу прощения, я опоздала. На её признание не проявил учителя математики Нагаки-сансэй, женщина в возрасте около 30, лишь мягко сказала: "Ничего страшного, не волнуйся, садись на своё место. Поскольку твои каникулы немного затянулись, тебе многое будет непонятно. Не стесняйся, спрашивай". И во время урока И после урока. Всем учителям, похоже, объяснили её обстоятельства. Да, большое спасибо. Вежливо ответила Хадат Зуми. Я почувствовал, что атмосфера чуточку изменилась. Волосы стали покороче, черты лица чуть застрились. Выглядела так, будто она осознаёт, что должна всё сделать правильно. И я колебался, стоит мне как-то обратиться к ней попозже, хоть пару слов сказать или нет. На перемене между первым и вторым уроками Хадзуми беседовала со старыми подругами Симамуру и Кусакаба. И после второго урока тоже, и после третьего. Они, похоже, болтали без какой-то неприязни. Глядя на весело улыбающееся лицо Хадзуми, я чувствовал что-то странное в её поведении, но всё равно на душе у меня полегчало. И я решил, что мне с ней заговаривать не обязательно. С появлением Хадзуми пустых парт в классе стало на одну меньше четыре. Двое умерших, лежащих в больнице Макиса и Цуми, по крайней мере, стулы партуют Цуми уже можно было бы вынести. Наверное, в скоре безопасности предложат так и сделать. Это один из охранников на большой перемене обратилась ко мне. Макиса-сан, похоже, была очень рада, что ты тогда её навестил. Эти слова вызвали во мне не совсем однозначные чувства. Это сан, ты после того раза ещё была, да? поинтересовался я. На следующей неделе И ещё один раз через неделю, ответила она. Говорили, что осенью её могут выписать, но, кажется, ей опять становится хуже. Вот как. Если так пойдёт, она останется на второй год снова в третьем классе. Но ты уж ничего не поделаешь. Естественно, она очень расстраивается, бедняжка. Грустно прикрыв большие чёрные глаза, она повесила голову. Всё будет хорошо. Не в силах этого вынести, Я заявил, я без всяких оснований. Макки Сасана наверняка поправится. Да? Да, конечно. Давай ещё раз вместе ю навестим. Ага. Спасибо. Феномен закончился, катастрофы прекратились. Хадзуми, изначально пострадавшая от своего назначения, той кого нет в рамках Контрмёр, спокойно вернулась в школу. 3 сентября в кабинете класса 33 началась абсолютно нормальная школьная жизнь, возможно, впервые с апреля, когда всё завертелось. Воцарилась спокойная, гармоничная, жизнерадостная атмосфера, но маленькая клякса в уголке навехонького бумажного листа, чёрное пятнышко. Было одно происшествие, вызвавшее у меня вот такую ассоциацию. Камбайосе Сансэй в школу в этот день не пришла. Утренний классный час вместо неё провёл учитель общества знаний от Субаути Сансэй. Мужчина возрос сорок с небольшим. Будничным тоном он сообщил. Канбаеся Сансэй некоторое время будет в отпуске. У неё неважное самочувствие, вероятно, обычная простуда. Четвёртый урок из целостности сознания, полагаю, у вас будет отдан самостоятельным обучением, но конкретные указания будут позже.